Глава третья. «Где жертва?» – спросил я, оглядевшись. «Кроме Волобуева и Аврелия никого не было». Тот, Волобуев, хлопнул себя по карману. Хм, похоже, он принес с собой пространственный артефакт, позволяющий переносить живых существ. А для этого нужен еще один артефакт, который запечатает человека, чтобы тот временно умер. Оба артефакта весьма редкие. Ладно. Тогда входим. Я открыл дверь в ритуальную комнату. По традиции тут все было модно и стильно. Стояли свечи, лежали черепа, сидел скелет. Мерно и загадочно светились ритуальные круги. Эта комната создавала ощущение загадочности и мистицизма. Во всяком случае, я на это надеюсь. На центральной площадке был нарисован огромный ритуальный круг, с вписанными внутрь двумя кругами поменьше. Я подошел к площадке, повернулся к моим дорогим гостям и важно сказал. «Приветствую вас в обители ритуалиста. Как я и предупреждал, вам нужно меня слушаться. Для начала положите клиента сюда». Я указал на один из вписанных кругов, перевел палец на второй круг и добавил. «А жертву кладите вот туда». Волобуев лично помог Аврелию подняться и лечь на указанное место. Затем он достал из кармана своего сюртука небольшую жемчужину и подкинул ее вверх. Жемчужина резко расширилась, и на пол приземлился желейный шар. Я с интересом смотрел на него. Внутри этого желейного шара был заключен, как муха в янтаре, древний старик с невероятно уродливым лицом. Он был полностью голый, а все его тело покрывалось отвратительными струпьями. Да уж, тяжело живется проклинателем в нынешнее время. Урод на уроде. Но таковаться на их силы, что тут еще сказать? Моему сыну тоже пришлось очень несладко. Конечно, он не дошел до настолько плачевного состояния. Я его поддерживал и помогал. А когда тебя поддерживает высший маг то даже при очень большом желании сложно избежать положительного эффекта. Волобуев махнул жезлом, и желейный шар вновь превратился в жемчужину. А уродливый старикашка рухнул на пол, как мешок с костями. Проклинатель находился в коматозном состоянии. Я заметил несколько металлических штырей, воткнутых в его тело, один в горло и пять в торс. Знакомая и довольно древняя система запечатывания магов. Очень мощная штука. Волобуев перетащил пленника в ритуальный круг и посмотрел на меня. Он был сосредоточен. Теперь давайте перейдем к тем странностям, о которых я говорил. Вы точно готовы к ним? Я внимательно смотрел на него. Да, граф соединил кончики пальцев. Ладно, раз он так похож на паука, то пусть побудет пауком. Вдруг ему понравится, и граф примет свою новую суть. «Сделает операцию, сменит расу». «Я вроде как-то слышал про человека-паука. Может, граф Волобуев тоже станет таким, кто его знает?» «Итак, чтобы запустить ритуал, вам придется имитировать паука», – торжественно объявил я. «Что?» – Волобуев нахмурился. «Ложитесь на пол и бегайте по комнате, как паучок», – кивнул я. «Обязательно подбегайте к черепам и трогайте их, катайте». Вы должны очень походить на паука? Я сохранял крайне серьезную мину. Волобуев же стоял в ступоре и непонимающе смотрел на меня. Ты шутишь? Ты решил пошутить надо мной, мальчик, процедил граф, пыхтя от злости. Нет, что вы? Я нахмурился. Разве граф мирской вас не предупреждал, что мой предок подготовил довольно смущающие условия? «Он о таком не предупреждал», — прошипел Волобуев. «Что ж, я развел руками. Мне не подвластно условия ритуала. Мне самому неуютно, по секрету вам скажу. Не понимаю, зачем нужно было так заморачиваться. Ради чего?» Я с сожалением покачал головой. Так хорошо сыграл, что даже сам начал верить. «И зачем этот гадкий предок столько чуши наготовил?» «Ой, это ведь я предок, чуть не забыл. Тогда, конечно, все хорошо». Из-за дурацких мыслей с трудом сдержал улыбку. «Надо меньше думать, иначе возникнут проблемы». «Что-то не так, Виктор», — проскрипел лежащий на полу Аврелий. «Нет, нет, все хорошо», — с трудом выдавил из себя Волобуев. «Я сделаю то, что нужно. Ради вашего благополучия...» «Мне несложно выполнить эти тупые условия». Волобуев сел на корточки, затем положил ладони на пол. Он еще сильнее стиснул зубы. «А теперь», — я хлопнул в ладоши, — «давайте, как паучок». Зрычав, Волобуев побежал. У него были довольно длинные тонкие ноги и такие же длинные руки, и он довольно забавно перебирал ими, бегая по ритуальной комнате. «Теперь подбегите к черепу», — скомандовал я. Он подбежал к черепу и толкнул его ладонью. «Хорошо, хорошо, очень похоже. Продолжайте, продолжайте так себя вести, и скоро ритуал заработает». Я смотрел на этого мужика, который теперь был максимально похож на паучка, и едва сдерживал смех. Получилось даже еще забавнее, чем с Вознесенским, который кричал в потолок и бил кулаками по груди. «Добавлю еще кое-что», — громко сказал я. Когда я скажу «клубочек», вы должны тут же упасть на пол и свернуться в клубочек. Это очень важно. «Что за чушь?» — зло рыкнул Волобуев, но бежать он не перестал. «Понимаю вас прекрасно. Чушь несусветная», — поддержал его. Я некоторое время наслаждался этим видом, вспоминая, как старик надменно вел себя с нами. Словно с чернью разговаривал, а не с теми, от кого хочет получить помощь. Впрочем, это неудивительно, он ведь целый граф-магистр, который снизошел до нетитулованного рода. Еще и контракт так яро составлял, вставляя столько штрафов, сколько вообще было возможно. При провале ритуала Юсуповы бы превратились в нищих бомжей, а теперь он бегает, как паучок. «Долго еще там!» — крикнул Волобуев спустя пару минут. Он весь покраснел и так сильно сжал зубы, что, казалось, они треснут от напряжения. «Нет, нет, осталось чуть-чуть», — подбодрил его я. «Постарайтесь поиграться с черепами. А еще, знаете, я тут подумал, паучки ведь плетут паутину, правда? Сделайте вид, что создаете паутину. Может быть, это запустит массив?» Волобуев что-то заорал. Я, едва слышно посмеиваясь, подошел к ритуальному кругу и встретил взгляд перебинтованного мужика. Его губы растянулись в довольно жуткой улыбке. Неплохо ты его, но глупо, проскрипел он. В этот раз я сдержу его и не дам уничтожить тебя и твой род, парень. Он говорил сипло и очень тихо, поэтому Влабуев, который продолжал рычать и бегать по комнате, крутя жопой, не услышал его. Я посмотрел на старика и понял, что действительно слегка перегнул. Чисто моя ошибка. Граф Мирской и граф Вознесенский приходили ко мне ради своих близких, ради любимой дочери и жены. Они были готовы вытерпеть что угодно, лишь бы я спас их родных. Тут же старик привел клиента ради выгоды. А мне даже в голову не пришло, что он не простит такого позора. Он сделает все, чтобы свидетели исчезли. Во всяком случае, я. Хотя, как только Волобуев посмотрит на меня с намерением убить, я сразу замечу это. А он точно так посмотрит, скорее всего после ритуала. Короче, я бы успел принять соответствующие меры. Но все равно будет мне уроком на будущее. Все время забываю, что любой графский род сейчас гораздо сильнее Юсуповых. Благодарю, я кивнул Аврелию и тихо зачитал ритуальное заклинание, потянувшись к искусственному источнику. Мое тело засветилось, Бинты на теле Аврелия резко превратились в прах, и мне открылось его тело. Большая его часть уже сгнила, отвратительное зрелище, скажу я. Но вполне обыденное для меня, видела похуже. Гнилостные струйки начали подниматься от тела Аврелия и бросились на жертву, принимая форму змей. Увидев это, Волобуев остановился, но я прикрикнул «Продолжайте!» Влабуев задвигал своими тонкими конечностями и закрутил задом, продолжая бегать по помещению. Но настоящий человек паук. Аврелий стиснул зубы, не издавая ни звука, в то время как старый проклинатель очнулся и заорал, выгибаясь всем телом. Он попытался вырваться из ритуального круга, но куда там, он и так был ослаблен. К тому же обвившее его тело проклятие, Только сильнее истощали старика. Я молча стоял и ждал подходящего момента, чтобы попробовать создать проклятую жемчужину. "В клубочек!" крикнул я. Волобуев на секунду затупил, но потом сжался, свернувшись калачиком. Из своего положения он не мог увидеть, что тут происходит. Площадка была чуть выше уровня пола, к тому же гнилостные змеи закрывали весь обзор. Я начертил ритуальный круг на ладони, и сунул руку прямо в ритуал, поймав ближайшую змейку. То есть я вмешался в работающий ритуал, что запрещено. Меня ударило мощным потоком энергии, рука начала стремительно гнить. Но вспыхнул ритуальный круг на ладони, и вся проклятая сила начала медленно сжиматься. На этот раз я использовал правую руку, на которой не было прозрачной кожи. Проклятая сила металась по всей ладони, пытаясь найти более уязвимое место. Она решила сосредоточиться на указательном пальце. Мой палец начал стремительно сохнуть и покрылся склизкой слизью. Я стиснул зубы из-за жуткой боли, но продолжал вливать энергию в ладонь. Параллельно начертил несколько рун, чтобы заблокировать проклятую силу в пальце. Затем зачитал новое заклинание и палец буквально почернел. Вся чернота начала стягиваться к подушечке, и оттуда выпала маленькая черная жемчужина. Я ткнул в нее жезлом, пока она падала, и жемчужина исчезла в моем жезле. Рука жутко болела, палец буквально был изуродован. Я быстро начертил ритуальный круг восстановления, но его не хватило, чтобы полностью исцелить ладонь. Но ничего, Катя сможет мне помочь». Главное, что все прошло удачно, жемчужина получена. А тем временем ритуал продолжался. Гнилостные змеи проникали в тело проклинателя и буквально превращали того в гниющий труп. Он уже не мог кричать и просто хрипел, извиваясь на полу. В то же время Аврелий весь был окровавлен и тяжело дышал, но за весь ритуал он не издал ни звука. После ритуала Аврелию потребуется длительная реабилитация и восстановление. Но, думаю, с этим у него проблем не возникнет, ведь корень всех его бед, проклятие гниения, будет уничтожен. Прошло две минуты. Чтобы Волобуев не расслаблялся, я крикнул ему «Продолжайте бегать!». Он неохотно вышел из состояния клубочка и вновь побежал по полу, имитируя паука. «Осталось совсем немного!» «Ваши действия очень помогают», — подбодрил я его. «Давайте, покрутите задом, делайте вид, что плетете паутину». Он бросил на меня взгляд полной ненависти. «Эх, я и правда сильно облажался. В погоне за удовлетворением своих причуд я забылся. Если бы не Аврелий, который пообещал сдержать Волобуева, то граф сегодня бы не вышел из этой ритуальной комнаты. Конечно, это вызвало бы массу проблем» ведь род Волобоевых не заканчивается одним лишь графом. Там полно могущественных магов, включая и старших магистров. В общем, своими действиями я чуть не создал сильного врага для рода. Впредь буду осторожнее, что тут еще сказать. Я подошел к окровавленному Аврелию. Мужик тяжело дышал и явно чувствовал себя не очень. Вон кусок уха отвалился. «Вы хорошо держитесь», — похвалил я. — На вашем месте мало кто способен не кричать при такой боли. — Поверь, мальчик, — хрипло выдохнул Аврелий, — в своей жизни я испытывал боль посильнее. Я кивнул. — Да, сильный мужик, с ним стоит наладить хорошие отношения. Я задумался и решил кое с чем помочь ему. Когда спустя несколько минут ритуал полностью завершился, на месте проклинателя осталась лишь лужа слизи, ничего более. Аврелий лежал на полу и с большим трудом дышал. На его теле не было ни единого живого места. Но как старший магистр, он не может так просто умереть. «Вставайте!» — крикнул я Волобуеву. Тот тут же поднялся и отряхнул ладони. «Получилось?» — мрачно спросил он. «Да, но позвольте я кое-что добавлю. Это поможет вашему клиенту быстрее восстановиться». «Пожалуй, нам и этого хватит». Угрюмо сказал Виктор. Пусть делает, прохрипел Аврелий. От его тела разошлась настолько мощная волна энергии, что меня толкнула на несколько шагов назад. Виктор побледнел и тут же закивал. Да, да, конечно, раз вы так желаете. Я оставил Аврелия в ритуальной комнате, а сам пошел до тайника. Как я и думал, этот мужик, старший магистр магии крови. Капля крови любого высшего существа позволит ему исцелиться гораздо быстрее. Но что главное, Аврелий прекрасно поймет, что именно я ему дам. И если я хоть немного знаю людей, он будет помнить об этом и по возможности вернет долг. Только таким людям и есть смысл помогать, а еще родным. Неблагодарные же пусть катятся. В тайнике я взял кровь из титана. Ее у меня больше, чем крови других высших существ. Когда я нашел труп этого монстра, то обнаружил 20 капель его крови. Это невероятно много. У высших кровь настолько заряжена энергией, что при ранении большая ее часть постепенно обращается кровавым туманом и растворяется, повышая энергетический фон всей местности. Только самая ценная часть крови может остаться в виде капель. Перелив в пустую пробирку одну каплю, я вернулся в ритуальную комнату. По пути быстро написал Амине, что мы почти закончили. В комнате быстренько начертил новый круг прямо поверх тела Аврелия. Мужик ничего не сказал, но Волобуев недовольно нахмурился. Однако, видя, что Аврелий молчит, он тоже ничего не сказал. Я сел, откупорил пробирку и капнул на лоб Аврелия кровь из полинского титана. Затем потянулся к искусственному источнику, и быстро зачитал ритуальное заклинание. Круг ярко вспыхнул, мне пришлось закрыть глаза рукой, Влобуев отвернулся. В то же время, пока круг сиял, тело Аврелия стремительно восстанавливалось. Оно буквально возвращалось к жизни. Все страшные раны, струпья и разрывы затягивались, и от них вверх поднимались струйки кровавого тумана. Когда ритуал завершился, Тело Аврелия было на 70% восстановлено. Он медленно сел, затем встал. Повернувшись, Аврелий несколько секунд смотрел мне прямо в глаза, а затем медленно кивнул. «Вот и все», — я улыбнулся. «Не забудьте перевести деньги на наш счет, граф». «Переведу», — отозвался Волобуев. Он радостно смотрел на Аврелия, словно тот был его внуком. Мы вышли из комнаты и направились к лифтам. Там нас встретили Марго и Амина. Попрощавшись, оба гостя исчезли. Виктор Волобуев и Аврелий Максимус вышли из лифта на вокзале Екатеринбурга. Они направились в сторону другого телепортационного артефакта. Аврелий, не глядя на своего сопровождающего, заговорил. — Я выполню свое обещание. Твои враги будут уничтожены в этом месяце. Виктор едва заметно улыбнулся. В его глазах появилось ликование. — Но ты не должен трогать Юсуповых, — добавил Аврелий. — Особенно моего спасителя. — Ты мне угрожаешь? — Волобуев нахмурился. Аврелий продолжал идти, не глядя на графа. — Ты меня знаешь, Виктор. Я никогда не вру и не лукавлю. Когда они дошли до нужного лифта, Волобуев неохотно сказал, «Так и быть, наша дружба важна для меня. Я не буду трогать Юсуповых». Проводив гостей, я вернулся в ритуальную комнату и подошел к стене, где мерно мерцал ритуальный круг. В его центре блестел прозрачный кристалл. Я аккуратно вынул этот кристалл и направился в тайник. Там я открыл одну из шкатулок, внутри которой лежали два похожих кристалла. Аккуратно положив третий в шкатулку, я улыбнулся. Надеюсь, эти игрушки мне не понадобятся. Ведь в каждом кристалле записано позорное действие, которое совершали графы по моему требованию. Индийский танец Мирского, вопли Вознесенского и паук-стайл Волобуева. Я как маньяк, который оставляет что-то от жертвы. Ху-ху-ху, прям злодеем себя почувствовал. Но такие меры предосторожности необходимы. Я пока маленький, слабенький. Захлопнув шкатулку, я вышел из тайника и направился к Амине. Она просила зайти, когда мы пересеклись у лифта. Выглядела тогда старушка встревоженно. «Господин», — Амина поднялась. Она работала в кабинете главы рода, но не за основным столом, а рядом. «Граф Рудаков подал на нас в суд», — хмуро сказала она. «Он требует срочного погашения долга». «Так, и что дальше?» — лениво спросил я, садясь в кресло. «У нас большие проблемы, господин», — Амина выдохнула. Снова вмешался князь Белобородов. «Уже во второй раз», — отметила я, откусив бублик. В первый раз этот князь помог Юсуповым Шнайдерам выиграть суд за наш замок. Теперь вот он снова вмешивается, играя против нас. Если один раз можно назвать случайностью, то два уже нет. Мне нужны детали, расскажи, — попросил я. Граф Рудаков требует в течение трех дней закрыть долг. Мы должны предоставить ему имущество рода ценой как минимум в 16 миллионов. «У нас же есть деньги, да?» — уточнил я на всякий случай. «У нас там большие планы по реконструкции и ремонту замка. Не знаю, сколько Амина успела потратить». «Да, нужная сумма у нас имеется», — кивнула она. «Давай тогда купим что-нибудь из багримому, предложил я. Что-нибудь совершенно ненужное, например, мусорный полигон. Думаю, намек граф поймет». Правда, я не знаю, продаются ли мусорные полигоны. В современном мире, кажется, можно купить абсолютно все. Вряд ли у нас это получится провернуть, Амина поморщилась. Князь имеет большое влияние в уральском доминионе. Он либо надавит на продавца, либо, что еще вероятнее, просто затянет процесс покупки. У него есть такая возможность. Мы не успеем за три дня приобрести землю. «У этого князя и в соседних доминионах подобная власть», — с усмешкой спросил я. «Нет», — покачала головой Амина. «Только в Уральском». «Хорошо, тогда я достал смартфон. У тебя же есть номер Мирского?» «Конечно. Вы хотите позвонить ему?» «Ага. У нас есть связи, и ими надо пользоваться. Тем более мы предложим выгодное сотрудничество». Амина ловко достала свой смартфон, И спустя несколько секунд сказала «Отправила вам номер». Я открыл сообщение и нажал на контакт Мирского. Пошли гудки. «Кто?» — спокойно спросил граф. Сам ответил. «Значит, он дал Амине личный номер». «Это Руслан Юсупов», — сказал я. «Вы можете говорить?» «Юсупов?» — протянул Мирской. «Хорошо, я тебя слушаю». «У вас не завалялся ненужный клочок земли на 16 миллионов?» «Если вы готовы продать его в течение двух дней, то мы тут же его приобретем». Возникла короткая пауза. «Давай поконкретней, зачем тебе это?» Я объяснил ему ситуацию с графом Рудаковым и князем Белобородовым. Выслушав меня, Мирской рассмеялся. «У меня как раз есть одна ресурсная точка, которая приносит головную боль и никакой пользы. Болото с магическим газом тебе подойдет?» Более чем хмыкнул я, с удовольствием отдам графу вонючие газы за 16 миллионов. Мирской снова рассмеялся. «Отлично, скоро я направлю тебе контракт». Я отключился и посмотрел на Амину, она улыбалась. «Граф Мирской ценит нас», — сказала она, раз он решил пойти против Рудакова и Белобородова. «Да», — протянул я, — «нам не стоит это забывать». План Рудакова и правда был хорош. Вряд ли найдется хоть один аристократ в уральском доминионе, который согласится пойти сразу против князя и графа, тем более заступаясь за такой мелкий род, как наш. Не будь у меня должников и связи с мирским, то пришлось бы экстренно объявлять кому-то войну и захватывать чужое имущество, чтобы отдать его Рудакову. «Он отправил контракт», — сказала Амина, всматриваясь в экран ноутбука. Это и правда ресурсная точка. Ее цена официально задокументирована земельным департаментом Волжского Доминиона. Ну вот и хорошо, отправляем деньги, я кивнул. Тут не все так быстро, отозвалась Амина. Чтобы провести столь крупную операцию, нужно чуть больше времени, чем несколько кликов. Ну тут тебе виднее, отмахнулся я. Оставляю это на тебя. Хорошо, уверенно кивнула Амина я все сделаю. Граф Рудаков точно будет взбешен, а ведь скоро прием в честь нового главы рода Юсуповых, и там, я уверен, меня точно попытаются прикончить.